Гром, грянувший с Везувием. У гладиаторов потерь очевидно было мало. Благодаря блестящему маневру, эффект внезапности был целиком на их стороне. Неизвестно, что стало с Клодием Пульхером. Может быть, он был убит на ложе. Может быть, ему удалось спастись. Во всяком случае, недооценка противника и полный разгром оказались для него роковыми. Катастрофа стоила ему, если не жизни, то политической карьеры. Ибо после этого эпизода Никаких его следов не встречается ни у одного автора. Какой бы ни получили резонанс уже первые успехи Спартака, полная победа над римской армией прозвучала во всей кампании, подобно удару грома. Как гроза, грянувшая из тяжелой тучи, сражение на Везувии положило начало настоящему восстанию рабов. Располагая теперь тремя тысячами доспехов, захваченных у противника, Спартак мог правильно вооружить более многочисленное войско. но подкреплений оказалось так много, что вскоре оружия стало не хватать. По Плутарху тогда к ним присоединились многие из местных волопасов и овчаров, народ все крепкий и проворный. Одни из этих пастухов стали тяжело вооруженными воинами, из других гладиаторы составили отряды лазутчиков и легко вооруженных. Эти пастухи, и рабы, и свободные, были хорошими новобранцами. Они вели полудикую жизнь, привыкли драться с угонщиками скота, и стали для Спартака ценным покреплением. Тем не менее, на взгляд Рима и эти несколько тысяч человек были все еще только большой шайкой разбойников. Таких шаек было много. Жестокая социально экономической системы, навязанная Римом остальной Италии, имела следствием постоянную нестабильность, о которой нередко забывают ради мифа Пакс Романа. Римский мир – период спокойствия во всем Средиземноморье, установленный благодаря римской гегемонии. и в компании, и в остальной империи, взятые Римом под контроль территории, кишели разбойничьими бандами. Они укрывались в горах и лесах, жили грабежом путников и купцов, постоянно разъезжавших по сети римских дорог. Если они попадались, их ждали страшные казни, растерзание хищниками или крест. Но, несмотря на это, число их никогда не уменьшалось. К тому же вероятно, что некоторые уже существовавшие шайки с оружием и пожитками присоединились к отряду Спартака. Эти люди, уже организованные и вооруженные, жившие вне общества, воспользовались случаем вступить в настоящую армию, которую тогда собирал Спартак. Такие группы из нескольких десятков человек приносили новую мотивацию, например, систематический крупномасштабный грабеж. Наконец, к армии Спартака присоединялись не только рабы-разбойники, но и свободные люди. Этот нюанс дает опиан, утверждающий, что многие беглые рабы И некоторые свободные сельские жители присоединились к нему. Эти свободные, согласившиеся жить рядом с рабами и делить их позор, были, конечно, жителями городов компании, некогда боровшиеся с римлянами во время союзнической войны. Они были лишены имущества в пользу выведенных Сулы-колонистов, и жизнь их, должно быть, была немногим лучше, чем у каторжников земледельческих угодий. Так ненависть рабов к хозяевам подкреплялась тот же сильным негодованием. которые многие испытывали к Риму.